Глава двадцать первая. Миссис Хелен Нотбек смотрела на настенные полки с книгами. Когда-то она очень любила читать, но сейчас это только мешало ей. Из-за книг она теряла счет времени. Нехорошо терять ему счет, особенно когда кого-то ждешь, а она ждала каждый божий день. Протирала мебель от пыли, у сына была аллергия на пыль, а еще на шерсть и молоко казалось, жизнь с рождения его вытесняла, казалось, с рождения он был лишён самой жизни. Сколько раз она подходила к окну, достаточно, чтобы его помыть, но недостаточно, чтобы дворник за ним принял её за сумасшедшую. Да, она часто мыла окно, именно поэтому и подходила к нему, а не потому, что кого-то ждала, просто здесь столько пыли. Она опять протёрла подоконник и только сейчас посмотрела на тряпку. Странно, никогда у неё не было таких тряпок. Она всегда брала хоть с каким-то рисунком, а тут однотон. Наверное, случайно купила, подумала Хелен, положила в сумку с продуктами и принесла домой. В последнее время она многое делала случайно, это всё от волнения, знала она. Когда мозг не здесь, а руки делают, что привыкли, можно и очки под подушку засунуть, и книгу в бельевой шкаф положить, а потом просыпаешься утром и ищешь всё опять. Хилен протяжно вздохнула. Джерреми приходил так редко, что она перестала его узнавать. В последний раз он был совсем худой, почти прозрачный. Она знала, что у него проблемы, у него не могло их не быть. Такой уж он родился. Миссис Нотбиг решила, что люди делятся на два типа: тех, кто решает проблемы, и тех, кто их создаёт. Вот её сын был из последних. Но разве в том есть его вина? Она посмотрела в окно. Вдаль уходила дорога, по ней редко разъезжали машины, узкая, непроезжая. После, уходя вниз по склону, она сливалась с трассой, как ручей, впадает в реку и растворялась в ней. "Чья-то дорога ровная и гладкая", размышляла Хелен, "и человек так и идёт по ней, ровная и гладка, думая, что так оно и должно быть. Другая же усеена рытвинами да ямами, и ты не пройдёшь по ней, не переломав себе ноги". "Жизнь, Джеррими," была такой дорогой, непроходимой, болезненной, тёмной. Он так и не вернулся сегодня, и ей казалось, что он и завтра не придёт. А ведь она уже договорилась с Сарой, чтобы та достала для него таблетки. В стационар тот ложиться не хотел, да и откуда у неё деньги на такие стационары? Если где и вылечат её сына, то только в какой-нибудь частной клинике. Бесплатно же могут только угробить, превратят в овощ, и не узнаешь потом в нём человека. А Джерреми был очень хороший человек. Все нехорошие вещи случаются с очень хорошими людьми, так считала Хелен, так считают все несчастные люди. Сара была у неё вчера. Миссис Нотбик не знала, как начать этот разговор, но всё же рассказала ей о проблемах сына, попросила о обезболивающее, успокоительное, всё, что может принять человек в ремиссии. Та обещала достать. Хорошая это Сара, ни лишних вопросов не задаст, не осудит. Миссис Нотбиг обещала, что заплатит, но потом сейчас она не нашла у себя ни пени. Сара же отмахнулась, сказав, что платить ничего не надо, что она достанет и так, мол ей это ничего не стоит. Миссис Нотбиг вроде как хотела спросить, не на балансе ли у неё все препараты, но побоялась, вдруг это смутит Сару. В дверь постучали. Хелен вздрогнула и обернулась. Серая тряпка упала на пол, она всё смотрела на дверь. За ней постучали опять. Миссис Нотбиг, раздался неприятный голос. Это опять вы? Хелен вздохнула. Входите. Дверь заскрипела и отворилась, человек зашёл. Да, опять я. Хелен Нотбиг не любила этого типа с щёткой вместо усов и обвисшими, как у моржа, щеками. Всё ему нужно было знать, во всё нужно было сунуть свой отвисший до губы нос. Человек вошёл и сел на приставленный к столу стул, бесс церемонно сел, будто был у себя дома. Миссис Нотбиг не любила такую бесс церемонность, не любила таких людей, которые вечно лезут куда их не просят. Как дела, Хелен? спросил человек. Его звали Дик, Дик Хэливан, инспектор по делам трудных подростков. Как всегда, сказала она потихоньку. Мужчина оглядел скромную комнату. Джерреми не приходил? Приходил, но опять ушёл. Надолго. Он уже взрослый мальчик, и поэтому до сих пор живёт с вами. Что в этом плохого? Ему уже 17. Через год его дела буду вести не я. Хотя вы правы. Ничего. Многие так живут. Многие, инспектор записал что-то в своей тетради. Что вы там пишете? взволновалась миссис Нотбиг. То, что вы говорите? Могу я посмотреть? Нет, не можете. Это официальный документ. Может, это как-то навредит Джеррими? Я ещё раз повторяю вам, Хелен, миссис Нотбиг. Хорошо, миссис Нотбиг. Я ещё раз повторяю вам, что не желаю вреда вашему сыну. Я хочу лишь помочь ему. Вы хотите отправить его в тюрьму? Неправда. Это военный колледж для трудных подростков. Вы сказали, он на другом континенте. Да, к сожалению, не близко. Не близко. Хелен чуть не рассмеялась, но сдержала истерический смех. Совсем не близко, повторила она. И телефона там, видимо, нет. Это не летний лагерь, а серьёзное заведение. Но как же он будет мне звонить? Так же, как и другие? Никак. Нужно уже отрываться от мамочки, не правда ли? Вам легко говорить. Мне нелегко говорить, миссис Нотбиг, тем более с вашим сыном. Вы знаете, сколько раз он был в участке за последний год? Миссис Нотбиг молчала. Шесть раз. Это очень много, Фелин, очень много. Она молчала, потупив взгляд в пол. Вы знаете, что на последнем грабеже он был не один. Это была компания, и двое из них совершеннолетних уже на общественных работах. Одному дали 3 года тюрьмы. Вашего отпустили, потому что он был у подъезда и в квартиру не заходил. Да и возраст, конечно, повлиял на приговор, но в следующий раз ему может так не повести, миссис Нотбиг. Вы хоть знаете тех отморозков? Она замотала головой. А я знаю. Я таких каждый день вижу, и ни к чему хорошему это не приводит. Решайтесь, пока не поздно. Я не смогу не знать, что с ним. С ним будет всё хорошо. Куда лучше, чем здесь? «Вы и здесь-то не знаете, что с ним. Вы не знаете, что с ним сейчас, что с ним было вчера или может случиться завтра. Вы не контролируете парнишку, а там другие условия. Как в армии. А чем плоха армия? Дисциплина, порядок. Он проучится там всего три года. И приезжать к нему нельзя? К сожалению, нет». «Я даже не знаю». Она опустилась на стул. «Подумайте, миссис Нотбек». «Скоро набор», — инспектор встал, поправляя брюки. «Мне нужно готовить списки». «А есть желающие?» «Конечно. Никто не хочет отпускать детей, но все хотят им лучшего будущего, тем более, когда настоящее уже подпорчено». «Вы говорили, его могут потом отправить и на службу, тогда он вообще не приедет домой». «А вы уверены, что он придет домой завтра?» Миссис Нотбек вздохнула и закрыла лицо руками. Я всё сказал, Хелен. Вам нужно принять решение в течение нескольких дней.